эмма девять один один что у вас случилось?» Слишком уж спокойный голос диспетчера вывел меня из себя. «Как можно оставаться такой беззаботной, когда я убиваю человека? Когда он задыхается?» Мое самообладание шлепнулось куда-то на пол вместе с мистером Кларком. Когда он исчез из поля зрения, я чуть не схлопотала инфаркт, но вовремя взяла себя в руки. Схватила трубку стационарного телефона, продолжая следить за своей квартирой по прямому включению. Боялась оставить мистера Кларка хоть на секунду. «Я не хочу снова в тюрьму! На сей раз Бетти вряд ли меня спасет, учитывая, что я придушил ее сына черничным пирогом. А вместо безумной Мэйбл в соседке мне подсуну татуированную наркоторговку, которая силой сделает меня своей шестеркой». «Тут человеку плохо!» – закричала я в трубку, наблюдая за пустым экраном. Хрипы все еще раздавались откуда-то снизу, так что я хотя бы знала, что человек жив. У него анафилактический шок от арахиса. Вышлите скорую в Палмс по адресу Томас двадцать восемь, квартира 3C. Палмс? Мисс? Черт, я даже не подумала о том, что меня свяжут со службой спасения Берлингтона. Местная скорая никак не поможет задыхающемуся Джейсону там, в Калифорнии. Да, это Лос-Анджелес, торопливо пояснила я. «Пожалуйста, сообщите своим коллегам, чтобы они поскорее прислали кого-то по адресу, что я назвала. Он задыхается!» Я и сама почти задыхалась от паники. Пока мы тут ведем светские беседы, он там корчится на полу, а его горло сжимается спазмами, пропуская по трахе все меньше струйки воздуха. «Не волнуйтесь, мисс, я уже связалась со службой спасения Л.А. Машина выехала». «Слава Богу!» «Не могли бы вы назвать свое имя?» имя потерпевшего и откуда вы звоните. Теперь я только обрадовалась хладнокровности женщины на проводе. Одной паникерши нам здесь достаточно. Я вкратце объяснила ей, что болтала со знакомым по видеосвязи, когда он попробовал кусок пирога с арахисом и свалился почти замертво. Такие незначительные детали, как то, что пирог этот купила я, как-то сами собой опустились. Откуда же я могла знать, что у этого мистера Кларка Аллергия на арахис. Мне кажется, о таком нужно сообщать заранее. Вроде как «Привет, меня зовут Джейсон, я маменькин сынок, а еще у меня жуткая аллергия на арахис, так что если хочешь сделать мне приятный сюрприз к приезду, лучше купи приличный виски, а не смертоносный пирог». Диспетчер узнала все, что нужно, еще раз заверила меня, что все будет хорошо. «Если хотите, я могу остаться на линии и дождаться скорой вместе с вами». «Нет-нет, я справлюсь, спасибо вам, вы спасли ему жизнь!» «Это вы его спасли!» Сразу после того, как чуть не убила, в голосе женщины зазвучала искренняя похвала, как будто я могла поступить иначе, взять и бросить мистера Кларка на произвол судьбы, обзавестись трупом в собственной квартире. Без ее голоса стало как-то одиноко. Я позвала мистера Кларка и заверила его, что помощь уже в пути. В ответ не слышалось даже хрипов. И я так перепугалась, что чуть не расплакалась. Но головы не потеряла и продолжила подавать голос. Пусть знает, что я рядом, пусть и за четыре тысячи миль. Можно быть на расстоянии вытянутой руки и все равно за миллион световых лет друг от друга. Нет ничего хуже, чем смиренно ждать. Искусав все кутикулы, перебрав все слова утешения, передумав все исходы, я наконец услышала шум. Сначала постучали в дверь и что-то спросили. Затем шаги. В камере мелькнул силуэт, потом еще один. Звук возни и расстегивание молнии и переговоров, но я перестала слышать и перестала дышать, пока на экране не возникло незнакомое лицо мужчины средних лет, в форме парамедика. Это вы вызвали скорую? спросил он. Да, как он? Он жив? Он «Он в порядке, заверил меня парамедик. По крайней мере, будет. Мы отвезем его в больницу, скорее всего, ночь он пробудет там. Вы молодец, ободряюще кивнул он. Быстро среагировали. Я вас отключаю, чтобы забрать телефон мистера Кларка с собой. Спасибо, открыла я рот, но тут же прикрыла. Звонок прервался, усталое лицо парамедика медика пропало, и я снова осталась одна.